Глава 28 Эта парочка на первый взгляд могла бы, наверное, даже и улыбку вызвать, если бы то, что они сошлись, не предвещало гибели миллионов людей. Один долговязый, светловолосый, с лошадиным лицом, высоким пронзительным голосом в черном мундире и начищенных до блеска сапогах, другой хомячок в очках, низкорослый усатый брюнет. Меньше всего похожий на Риц. Связь Генриха Гиммлера с нацизмом внешне выражалась именно в смехотворном желании походить на своего господина, Адольфа Гитлера, хотя бы наличием усов. Без них об этой связи было сразу и не догадаться, если не принимать в расчет облачений, которыми он уже тогда располагал. Вопреки всякой расовой логике, главный в этом дуэте хомячок с усиками. Его положение в партии, которая вот-вот победит на выборах, незыблемо. И потому высокий блондин Гейдрих, стоя перед забавным человечком с мордочкой грызуна, но постоянно возрастающим влиянием, старается всем своим видом выразить почтительность и уверенность в себе, причем то и другое сразу это первая его встреча с главой Черного Ордена, которому он отныне принадлежал, должна была решить все. Став благодаря одному из друзей матери, эсэсовским офицерам, Гейдрих добивается теперь высокой должности в разведывательной службе, к созданию которой в лоне СС намерен приступить Гиммлер. Рейхсфюрер СС Колеблец Ему больше нравится другой кандидат на тот же пост. Он не знает, что полюбившийся ему соискатель – агент республики, которому поручено внедриться в эсэсовский аппарат. Примечание. Имеется в виду Веймарская республика 1919-1933, провозглашенная Германским учредительным национальным собранием в Веймаре в соответствии с Конституцией, принятой 31 июля 1919 года. Германское государство было конституировано в форме демократической парламентской федеративной республики. Приход к власти национал-социалистов означал крах республики и установление диктатуры. Конец примечания. Он настолько убежден, что именно другой человек ему и нужен, что собирается отложить на неопределенный срок встречу с Гейдрихом. Но Лина, стоило ей об этом прослышать, посадила мужа в первый же поезд на Мюнхен, чтобы Рейнхард прямо с поезда отправился домой, на птицеферму, к бывшему куроводу, будущему верховному руководителю всех служб германской полиции, Тому, кого Гитлер вскоре будет именовать исключительно моим верным Генрихом. Стало быть, Гейдрих практически навязывает встречу мало к тому расположенному Гиммлеру. И при этом, если он не намерен до конца своих дней оставаться инструктором кильского яхт-клуба для богатых бездельников, то непременно должен, не отходя, как говорится, от кассы, произвести самое благоприятное впечатление. Но, с другой стороны, у Гейдриха на руках козырь. Гиммлер совершенно не разбирается в том, что такое на самом деле разведывательная служба. По-немецки офицер связи – «нахрихтен офицер», а офицер разведки – «нахрихтен офицер». И именно потому, что Гиммлер ни черта не понимает военной терминологии, Бывший флотский офицер связи Гейдрих и сидит сейчас перед ним. На самом-то деле в разведке у Гейдриха практического опыта нет, а Гиммлеру требуется ни больше ни меньше, как создать внутри СС службу шпионажа, способную конкурировать с абвером адмирала Канариса, кстати, бывшего начальника Белокуры и Бести. И теперь, когда Гейдрих явился, ему предлагается набросать в основных чертах проект такой службы. «У вас есть на это 20 минут». Нет, Рейнхард не хочет оставаться до конца своих дней яхтенным инструктором. Поэтому он, хорошенько сосредоточившись, принимается вспоминать все, что знает по теме. Знания эти ведут свое происхождение главным образом из английских шпионских романов, которые он годами проглатывал в огромных количествах. Ладно, какая разница, откуда знания? Сообразив, что Гиммлер понимает в том, о чем предлагает ему высказаться еще меньше, чем он сам, Гейдрих решает пойти в банк Он набрасывает несколько диаграмм, стараясь использовать в пояснениях как можно больше военных терминов и все получается. На Гиммлера его проект производит настолько сильное впечатление, что руководитель СС тут же забывает своего главного кандидата, двойного агента Веймара. Он предлагает сидящему перед ним молодому человеку жалование 1800 марок в месяц, в шесть раз больше, чем тот в среднем зарабатывал после того, как его уволили из флота, и переезд в Мюнхен. Фундамент Страшной СД заложен. 29 июля 1931 года Гейдрих получает должность начальника отдела 1С информационной службы.